Первым почтеннейшим начальником стал Сэр Коуфа. После него должна была дежурить Миломори, потом Лонлилокли, я и Мелифаро. В глубине души я надеялся, что до моего дежурства дело не дойдёт. Не бойся, через полторы-то дюжных дней шеф вернётся. Надеется-то я надеялся, но тягостное предчувствие свинцовым компрессом легло на грудную клетку. Самое время было вспомнить, что надежда глупое чувство. Во всяком случае, некоторые её разновидности. Перемены, которые ты нам сулил, уже начались, почти сердито сказала Миламоре Шурфу, когда мы втроём покинули дом у моста. Джуфин никогда не вернётся, я правильно понимаю? Никогда? Слишком смело сказано, флегматично возразил Лонли Локли. Так далеко вперёд я бы не стал загадывать. Но сэр Джуффин вряд ли вернется в ближайшее время. «С чего вы все взяли, будто он не вернется?» — проворчал я. «Можно подумать? Ну, загулял шеф немного, с кем не бывает». «Макс, не трать время на ерунду», — попросил Шурф. «Ты сам сегодня действовал, как человек, совершенно уверенный, что тайный сыск надолго остался без начальника. Даже придумал весьма эффективную систему решения». нашей дальнейшей работы следует отдать должное твоей находчивости для тебя тоже очевидно, что серг джуфин пропал надолго надежда сладостное чувство, но совершенно бесполезно для того, кто обращён к будущему лицом на этой высокой ноте мы и расстались я отправился провожать домой миломоре, поскольку мне ещё предстояло заступить на ночную вахту в доме у моста Ты ты хоть никуда не исчезнешь? строго спросила она, когда я закончил традиционную возню с входной дверью. Ни за что. Я даже головой замотал для пущей убедительности. Не хочу исчезать оттуда, где есть ты. А раз не хочу, значит, не исчезну. Логично? Будем надеяться, что логично, вымученно улыбнулась Миламоре. Когда придёт моя очередь начальствовать, я тут же подпишу приказ о твоём увольнении. Сиди уж лучше дома, или шляйся по трактирам, так мне будет спокойнее. Я бы с радостью, но неведомое может наложить лапу даже на того, кто предусмотрительно заперся от мира в уборной, где, согласно последним сведениям, владычествуют демоны, вздохнул я. Так что не лишай себя ценного сотрудника, будущая госпожа почтеннейшая начальница. И то верно. Только ты не очень там выпендривайся со своим неведомым, строго сказала она. и добавила с очаровательной усмешкой. «Береги свою драгоценную задницу», как непременно сказал бы на моем месте наш Мелефаро. На том и порешили. Ночь я провел в тщетных попытках наладить безмолвный диалог с Джуффином. В перерывах развлекался, обыскивая кабинет, в надежде, что шеф оставил мне хотя бы коротенькую записку. Вы я нашёл лишь в оврах старых служебных бумаг, ветхую салфетку с кратким конспектом какой-то карточной партии и целую россыпь монеток разного достоинства. Можно сказать, почти клад. Дело кончилось тем, что на рассвете я послал зов дворецкому Джуфина Кимпе и начал выпрашивать старика, не оставлял ли его хозяин каких-нибудь особых указаний на случай внезапного исчезновения. Кимпо сообщил, что как-то раз в самом начале его службы Сэр Халли предупредил, что может исчезнуть в любой момент, и наказал в таком случае не беспокоиться, а просто продолжать присматривать за домом, поскольку вернуться он может столь же внезапно. Ну да, всё это было очень похоже на шефа. Наконец появился Сэр Кофа. Величественно мне покивал, ещё более величественно поместил своё крупное тело в кресло Джуффина и велел мне катиться на все четыре стороны, но лучше домой. и спать, спать, спать. Заявил, что я выгляжу как мятежный магистр, сотню лет прятавшийся от преследователей в водосточной трубе. Я поверил ему на слово, заблаговременно отвернулся от зеркала, зачем лишний раз расстраиваться, и поплелся домой. После полудня меня разбудили орущие под окном девчонки и мальчишки, продавцы газет. Сложив обрывки их воплей, я узнал, что его величество Гурик VIII покинул летнюю резиденцию Анмокари и вернулся в замок Рух. Из этого я заключил, что король Мёнин не стал задерживаться в гостях у нынешнего монарха, как и обещал, собственно говоря. Вот и ладненько, подумал я. Этот король Мёнин занятный персонаж, но без него как-то спокойнее. Интересно, зачем он всё-таки приходил за Джуфином? Или для того, чтобы поболтать со мной про время? С него бы сталось. Мои размышления прервал зов Миломория. Вместо того, чтобы пожелать мне хорошего утра, она сообщила, что кто-то поджег дом бывшего великого магистра ордена на сетке, а ныне честного горожанина Рехфуна Гагуты, и ультимативным тоном заявила, что без меня обойтись невозможно. Миломория встала на след преступника, но сразу почуяла, что он весьма могущественный колдун, А по тому рисковать не стоит. Дезкать по такому следу лучше сразу пускать меня. Тогда беднягу можно будет брать голыми руками. Он небось ещё и приплатит с радостью за возможность поскорее оказаться в тюрьме, лишь бы я сошёл с его следа. А кое кто собирался уволить меня через 6 дней, ехидно напомнил я. Да кто через 6 дней? невозмутимо парировала она. А сейчас без тебя ну никак. Пришлось наспех одеваться и нестись на улицу высоких стен. Я, впрочем, не возражал, прикидывая на бегу, что после такого аврала меня наверняка освободят от ночного дежурства, а значит, мы с Миломори можем ночевать под одной крышей, совсем как нормальные люди. С ума сойти можно. Пока мы, как две полуумные таксы, бежали по следу неизвестного злодея, Миломори вкратце рассказал мне про орден на сетке. До сих пор я не знал, что в Соединённом королевстве существовали столь эксцентричные организации. Порядки там были те ещё. Нынешний погорелец, великий магистр Арихфун Гагута, усаживал прочих членов ордена на заколдованные камни, о которых поговаривали, будто их привезли из самой Черхавлы. Так или иначе, а сидящие на камнях, в точности как куры на яйцах, послушницы в этот орден принимали только немолодых женщин, почти сразу впадали в транс. А их сила становилась достоянием великого магистра, который собственно был единственным социально активным членом ордена. В смутные времена резиденцию ордена Сашгли все послушницы погибли. Арихфунга Гута уцелел. Хоть и решился своей колдовской силой, он сдался на милость победителей, отсидел сколько положено в холоме, а получив свободу, задевался тишайшим городским обывателем. А его былой славе, напоминает разве что маленькая птицеферма, которую он держит прямо в доме в центре старого города. Господин Гагута утверждает, будто вид индюшек, неподвижно сидящих на яйцах, чрезвычайно его успокаивает. Нечего и говорить, что некоторые граждане соединённого королевства, мягко говоря, недолюбливают бывшего великого магистра, особенно друзья и родственники сгоревших послушниц. Такое не забывается. Магистр Гагута не вынес из огня никого, хотя вполне мог бы спасти всех. И уж точно никакого могущества не требовалось для спасения хотя бы нескольких женщин, тех, что сидели поближе к выходу. "Гад", резюмировал я. Как его до сих пор не убили? "Он не гад", мягко возразила Миламоре. Поверь мне, я с ним немного знакома. Просто неуклюжий, нелепый человек, нервный, суетливый. Он потом говорил, что растерялся. Думаю, так оно и было. Не велика грех растеряться. Просто таким людям нельзя становиться великими магистрами. Интересно, что за крутой колдун такой решил сжигать его со совета? Кому он нужен? Сейчас узнаем, пообещал я. Мы уже близко. Злоумышленником, как и следовало ожидать, оказался сын одной из носедок. бывший старший магистр ордена колючих ягод. Ещё в смутные времена он поклялся отомстить за нелепую смерть матери и её подружек. Поскольку он был вынужден отправиться в изгнание, возможность привести приговор в исполнение появилась только сегодня. Рано утром наш поджигатель сошёл на родной берег с уандукского корабля. Мы сдали беднягу судебным властям и отправились в дом у моста с несгибаемым намерением, как следует почтить на лаврах. «Сто с лишним лет изгнания его ничему не научили», — резюмировал я. «В частности тому, что прошлое — не то сокровище, которым стоит дорожить». «А ты сам-то уже научился не дорожить сокровищами такого рода?» — лукаво спросил сэр Кофа. «У меня не было ста лет», — парировал я. «Научусь еще, куда я денусь». Мои планы касательно ночи осуществились почти пугающей легкостью. По дороге я сжимал в руках тёплую ладошку своей спутницы и удивлённо думал, что с уходом Джуфина моя жизнь вовсе не закончилась. Более того, она была вполне прекрасна и обещала становиться всё лучше и лучше. С ума сойти. Ты можешь обойтись без кого угодно, когда-то говорил мне мудрый Лойса Пандохва. В ту пору я не хотел ему верить, зато сейчас был готов искренне согласиться с этим утверждением. при условии, что из общего списка вычеркнут Миломоре, на её счёт у меня с некоторых пор имелись серьёзные сомнения. Не задолго до последнего дня года я внезапно обнаружил, что мы благополучно просуществовали без шефа уже чёрт знает сколько времени. Конец весны, лето, осень и почти всю зиму. Тайный сыск не прекратил своё существование. прекрасная столица Соединенного Королевства, не заполнилась мятежными магистрами и обнаглевшими преступниками. Неприятности, которые время от времени у нас случались, не выходили за рамки моих представлений о рутине. Начальствовать шесть дней из тридцати оказалось совсем не обременительно. Его Величество Гурик с явным удовольствием принимал у себя во дворце нас с кофой, а сэр Шурф обладал завидным даром писать неизбежные отчеты с такой зловещей регулярностью, что даже обычный цейтнот, надвигающийся всякий раз накануне последнего дня года, на сей раз нам не грозил. Старый лис хорошо нас вымуштровал, с нежностью думал я, достаточно хорошо, чтобы послать к черту, когда на горизонте замаячили тайны поинтереснее. В общем, как выяснилось, я вполне мог обойтись без сэра Джуффина Халлия. Проблема была в том, что я вовсе не хотел без него обходиться. Теперь, когда я окончательно убедился, что сэр Джуффин в качестве пилюли от всех проблем нам уже не особенно нужен, мне стало не хватать нашей дружбы. Его язвительных шуток и жутких сюрпризов, острого языка и умения уютно устроиться за любым столом. Его сочувственных улыбок и редких, всегда неожиданных откровений. «Хреново мне без вас, шеф». сказал я, уставившись в потолок. И что с этим делать? Вопрос, разумеется, был риторическим. Что делать? Что делать? Жить? Что же ещё? Этим я, собственно говоря, в отсутствие Джуффина и занимался. Вещественные доказательства помещались прямо здесь, в кабинете, и в немалом количестве. Сэр Шурфлон Лилокли во время второго своего начальствования распорядился, чтобы самопишущие таблички с отчётами о закрытых делах были приведены в порядок и расставлены по полкам согласно хронологии. Надо дать должное этому героическому субъекту. После того, как очередной срок его власти истёк, и сэр Шурф снова стал рядовым сотрудником тайного сыска, он собственна вручную осуществил сие нелёгкое дело. с холодной вежливостью пресекая любые попытки хоть чем-то ему помочь. Когда же управление тайным сыском на 6 дней перешло в мои ненадежные руки, я завёл традицию снабжать одинаковые таблички яркими этикетками, слегка мысленными заголовками, более подходящими для детективных романов, чем для секретной документации. Кувви мехла, король воров. Белые люди из неоткуда. Ченгайский блудник. Попрыгунчик, радужный беглец, собиратель ненужных жизней, морлох, морлита и мариульхи. Впрочем, против такого нововведения не возражал даже строгий сэр Шурф. Броские заголовки словно бы окружили отчётную, самую рутинную часть нашей работы романтическим ореолом. Да и отыскать нужную стопку табличек стало куда легче. Бездерье, мать сентиментальности. начальнику тайного сыска, чьи обязанности я в очередной раз исполнял, обычно решительно нечем заняться в промежутке между двумя национальными бедствиями, которые, хвала магистру, в последнее время случаются всё реже. У меня был скудный выбор: отправиться ужинать, почитать свежие газеты или предаться воспоминаниям. Первый пункт никуда не годился, ибо я только что пообедал. Второй был ещё хуже, поскольку за обедом я прочитал всю прессу от корки до корки. В очередной раз восхитился слогом редакторской колонки Королевского голоса и даже отправил зов в Сэр Рогры Жиилю, наговорил ему комплиментов и пригласил отужинать в Джуфинновой дюжине. Этот поступок, надо понимать, окончательно ставил крест на возможности номер 1 приходить в трактир Виртуозо Мохи с набитым брюхом, сущий в безумии. Поэтому я восседал на рабочем столе, курил и разглядывал яркие этикетки, надписанные по большей части моей же собственной рукой. И, можно сказать, с чувством глубокого удовлетворения оглядывал пройденный нами путь. Ни одного не раскрытого дела не повисло на тайном сыске за время отсутствия могущественного шефа. И это было круто. Мы оказались не то очень сообразительными, не то невероятно могущественными, Не то просто чертовски везучими ребятами. Последний пункт казался мне наиболее вероятным. Мой взгляд неспешно переползал с одной таблички на другую. Войны Драхмора Мадилаха. Надо сказать, это хлопотное дело было в первую очередь напоминанием о том, как я впервые посетил столичную оперу. Инициатором культурного мероприятия стал, как ни странно, сэр Милифаро. валился ко мне на закате и пинками выгнал из заобеденного стола наряжаться дескать на наши имена пришло личное приглашение от самого маэстро Екки Бальбалао а такими приглашениями даже его величество не пренебрегает надо сказать я был весьма удивлён узнав что не взирая на страстную любовь столичных жителей к опёрному искусству никаких театров в обычном понимании этого слова в ехо нет Зато есть известные артисты, которые время от времени устраивают представления у себя дома. Если принять во внимание, в каких дворцах живут наши знаменитости, сразу становится ясно, что на обычное домашнее музицирование это не слишком похоже. Маэстро за свой счёт нанимают музыкантов и других певцов рангом пониже. Билетов на подобные представления не продают, но существует традиция, согласно которой, следуют перед уходом забыть в доме маестро кошелёк с деньгами, драгоценный перстень или что-то в таком роде. Можно, разумеется, уйти не расплатившись, но о таком скупом миломане сразу пойдёт дурная слава. Даже в газете могут написать, если разобиженный маестро пожалуется репортёру светской хроники на падение нравов. По вогле ди перестанут не только приглашать на представление, но даже пускать на порог. Слёзные просьбы, пылкие клятвы и толстые кошельки уже не помогут. Холостяцкая квартирка маэстро Балбалао, именно так это место именовалось в приглашении, потрясла меня до глубины души. Гостиная была оборудована роскошнее, чем иной театр. Полукруг изолированных лож с удобными диванами, в центре сцена. Перед сценой бассейн. В бассейне рос танцующий тростник Апуе из страны Тантори, и плескались экзотические поющие рыбки Лелепо со островов Банум. В ходе представления их тоненькие голоски иногда присоединялись к тенору маэстро. Там же пускали радужные пузыри моллюски Клорен из моря тысячи ног, и мерцали светящиеся океанские твари, именуемые Сейхами.